Лев Вершинин. Преступная история США. Статуя кровавой свободы. Предисловие. Когда меня попросили написать предисловие, я удивился. Но тут же и понял, удивляться нечему, потому что в мире есть только две вещи, о которых большинство людей может лишь гадать будущее и прошлое. Писатели-фантасты, по мере сил, пытаются угадывать, каким быть грядущему. Это трудно. Но историкам, работающим с прошлым, не легче, хотя в их распоряжении есть памятники и документы. Пожалуй, даже сложнее, когда есть письменные свидетельства, мысль, изреченная, есть ложь. Что же говорить о печатном слове? Общее место сетовать на переписывание истории, но историю начинают переписывать с самого рождения. И для того, чтобы разобраться в свидетельствах и описаниях, Историку необходимо много раз просеять самые-самые устоявшиеся и самые бесспорные свидетельства через сито здравого смысла. Работа для детектива. Найти настоящее прошлое или для врача поставить верный диагноз. Лев Вершинин не детектив и не врач, но одновременно историк и писатель-фантаст. К моему глубокому сожалению, новых фантастических книг он давно не пишет. К моей искренней радости он не оставляет историю и опыт писателя-фантаста позволяет ему говорить с читателем о реальном легко и свободно. Эта книга, по сути, зеркальная к книге «Русский идут Две великие страны, две великие империи, США и Россия. Говоря о великом государстве, по воле судьбы и геополитики являвшимся и нашим дружественным соседом, и союзникам, и соперникам, и чего уж греха таить врагом. В великое искушение скатиться в фарс. Воскликнуть подобно юмористу «Да не тупые!» и сорвать аплодисменты. Куда сложнее попытаться разобраться, честно, без фантазий и передергиваний. Понять, как рождались Соединенные Государства Северной Америки, какими болезнями страдали, А в постановке диагноза, и я вам говорю не как писатель, а как врач, очень важно знать, чем пациент болел в детстве. Исцелился ли он от этих болезней или несет их в себе, претерпевшись и приспособившись, но щедро награждая ими окружающих. То, что история всех, без исключения стран мира, содержит в себе события жестокие, кровавые и бесчестные, Ни для кого, наверное, секрет. Конечно, всем свойственно идеализировать свой народ и свою страну, спрашивая соседей по полной мере. Но если всерьез заглянуть в историю, мало не покажется никому. Но есть отличие Страны Старого Света, включая Россию, вынуждены учились сосуществовать друг с другом, воюя и завоевывая территории, включая в себе новые земли, порой заселенные народами иной веры и культуры. Любая европейская страна уже имела опыт сосуществования с этим чужим народом. Это где-то там, далеко-далеко за морями и горами, жили люди с песьими головами и прочие дикари, которых из-за людей считать было смешно. С теми, кто рядом, по неволе приходилось договариваться, общаться, торговать, Знать чужих богов и чужие обычаи, понимать, что плохо ли, хорошо ли, но жить рядом придется даже после войны. Европейская колониальная экспансия выпустила из котла перегретый пар дала Европе возможность эксплуатировать недочеловеков по полной программе, успокаивая себя тем, что джентльмен к западу от Суэца не отвечает за то, что он делал к востоку от Суэца. У России никогда не было заморской колоний Россия шагала по земле, и любая новая территория становилась частью России, какой бы народ ее не заселял. Североамериканские штаты стали первым и, пожалуй, последним исключением из европейской модели колонизации. Уйдя из-под владычества Британской империи, имея в своем распоряжении девственный, малонаселенный континент, они вполне могли пойти по русскому пути не уничтожая, но принимая в себя, сливаясь воедино и помогая расти, приобщая к цивилизации, но не размывая и не отвергая чужую культуру. Интересной могла бы получиться страна. Интересной мог бы получиться мир. Соединенные Штаты, в которых не были выбиты, порой подчистую, индейские племена, в которых не завозились миллионы чернокожих рабов, хоть и получивших свободу немножко позже русских крепостных, но реально так и оставшихся в черных городах и гетто белых городов. Соединенные Штаты, не присоединившие к себе Габаи, Техас, Аляску, но это была бы другая страна и другая история. В реальности все пошло по-иному. А вот как это было, нам и рассказывает историк. Рассказывает, никого не приукрашивая и не черня. Все как было. Рассказывает языком писателя так увлекательно, что читается книга как детектив или фантастика. Вы, это не фантастика. Это правда. А преступники в этом детективе редко получают по заслугам. В общем, прочтите. Обязательно прочтите. Вам многое станет понятнее, не только в прошлом, но и в дне сегодняшнем. А я, писатель фантаст Особенно благодарен Льву за его исторические книги, в том числе и эту. Ибо только узнав прошлое по-настоящему, без лака и дегтя, можно попытаться угадать будущее. Будущее, в котором мы идем все вместе, будущее, которое обязательно наступит. И от того, что мы сегодня будем знать о прошлом, зависит, каким оно будет. Сергей? Лукьяненко